Часть вторая, глава шестая Из воспоминаний доктора Джона Ватсона Продолжение Яростное сопротивление нашего пленника очевидно не означало его лютой ненависти к нам лично. Поскольку, осознав свою беспомощность, он сдался, беззлобно улыбнулся и выразил надежду, что никого не ушиб в схватке. Полагаю, вы намерены отвести меня в участок. Мой кэп у двери. Если освободите ноги, я сам спущусь. Грегсон и Лестрейд обменялись недоверчивыми взглядами. Но Холмс сразу же поверил пленнику на слово и развязал полотенце, обмотанное вокруг лодыжек. Преступник поднялся и размял ноги. Помню, я смотрел на него с мыслью, что нечасто встречаются люди столь могучего телосложения. В участке инспектор записал имена преступника и людей, за убийство которых его задержали. Арестованный предстанет перед судом в течение недели. Мистер Джефферсон Хоуп, вы желаете что-либо сообщить следствию? Я обязан предупредить, что все ваши слова будут занесены в протокол и могут быть использованы против вас. Я хотел бы все рассказать джентльменам, которые меня задержали. Может быть, лучше отложить до суда? До суда я могу и не дожить. Не нужно так испуганно смотреть на меня. Я не собираюсь кончать жизнь самоубийством. Хоуп повернулся ко мне. Вы, кажется, доктор. Да, я врач. Тогда положите руку мне на грудь. Я сделал это и сразу ощутил необычайно сильную пульсацию. В комнате стояла тишина, я расслышал в груди глухие неясные шумы. «Да ведь у вас аневризма аорты!» Так мне и сказали. На прошлой неделе я был у врача, он предупредил меня, что аорта скоро лопнет. Это развилось от перенапряжения и недоедания в горах Солт-Лейк-Сити. Сейчас моя миссия закончена, и мне плевать, когда я умру». Но я намерен оставить кое-какие разъяснения. Не хочется, чтобы обо мне судили, как об обычном головорезе. Скажите, доктор, опасность действительно велика? Несомненно. В таком случае наш долг и интересы правосудия велят нам выслушать его. Вы можете говорить, сэр, но предупреждаю снова. Ваши показания будут занесены в протокол. Я одной ногой в могиле. Мне нет смысла лгать джефферсон хоуп откинулся на спинку стула и начал рассказывать свою историю он говорил спокойно и последовательно словно рассказывал о каких-то обыденных вещах для вас не так уж важно почему я ненавидел этих людей но они виноваты в смерти двух человек девушки и ее отца «По истечении большого срока времени я не смог бы добиться их осуждения ни в одном суде мира. Но я точно знал, что они виновны, поэтому решил стать судьей, присяжными и палачом в одном лице. Они были богаты, я беден, мне было трудно за ними угнаться. Я приехал в Лондон с полупустыми карманами, нужно было где-то заработать денег на жизнь». Править лошадью ездить верхом для меня так же естественно, как ходить, поэтому я обратился в контору, сдающую в наем кэбы, и вскоре получил там работу. Время шло, а я все никак не мог найти их логово, пока, наконец, они не встретились мне случайно. Мормоны остановились в пансионе в Кембервилле, на той стороне Темзы. Чтобы они не смогли узнать меня, я отрастил бороду. Я следил за ними и не упускал из вида. выжидая удобный момент. Но они были очень хитры. Видимо, догадывались, что за ними могут следить, поэтому никогда не выходили из дома по одному, а ночью вообще не высовывались. Две недели я каждый день ездил за ними, и ни разу не видел, чтобы они расстались хоть на секунду. Половину времени Дребер был в стельку пьян, но Стенджерсон не терял бдительности. Наконец, в один из вечеров, когда я ездил по торквей Террас, Улицы, где они снимали комнаты, к дверям их дома подъехал Кэп. Вскоре на улицу вынесли какой-то багаж, а затем показались Дребер со Стенджерсоном. Они сели в Кэп и поехали. Я двинулся следом. Когда они сошли у Юстонского вокзала, я попросил мальчишку присмотреть за моей лошадью и пошел за ними на платформу. Они справились о ливерпульском поезде, и дежурный ответил, что поезд только что ушел — а следующего нужно ждать несколько часов. Стэнджерсона, похоже, это расстроило, но Дребер, кажется, даже обрадовался. На вокзале, как всегда, была суматоха, так что мне удалось почти вплотную приблизиться к ним и расслышать каждое их слово. Дребер собирался закончить какое-то маленькое дельце и говорил, что если товарищ подождет его, то он скоро снова к нему присоединится». Стенджерсон напомнил, что им положено держаться вместе. Дребер ответил, что дело деликатное, и он должен ехать один. Я не расслышал ответа Стенджерсона, но Дребер вдруг разразился руганью и напомнил, что тот всего лишь секретарь и не должен указывать ему. Стенджерсон махнул рукой, и они условились, что если Дребер пропустит последний поезд, они встретятся в гостинице Холидэй. Дребер обещал вернуться до 11 и пошел к выходу. Мой план был уже готов. Случилось так, что ранее меня нанял некий джентльмен для того, чтобы осмотреть несколько домов на Брикстон-Роуд и обронил ключ от одного из них в моем экипаже. В тот же вечер он его хватился и получил обратно, но я успел сделать слепок и заказать дубликат. Благодаря этому я имел в своем распоряжении место, где мне никто не мог помешать — Оставалось только заманить туда дребера. Он прошел вниз по дороге и заглянул в винную лавку, где пробыл не менее получаса. Затем он вновь появился и, шатаясь, пошел дальше. Прямо передо мной остановилась буколка, и он сел в нее. Всю дорогу я ехал так близко, что морда моей лошади почти упиралась в спину другого возницы. Мы исколесили множество улиц, пока снова не оказались в месте, где они жили. Я не знал, зачем он туда вернулся, но подъехал ближе и остановился в сотни ярдов от дома. Дребер вошел внутрь, и двуколка уехала. Я подождал четверть часа, как вдруг из дома донесся шум драки. Затем дверь распахнулась, и показались двое – Дребер и молодой парень с палкой, которого я прежде не видел. Он тащил Дребера за воротник и с верхней ступеньки лестницы толкнул его вниз. «Дерзавец!» — кричал парень. «Я тебе покажу, как оскорблять порядочную девушку!» Я думал, он забьет дрэбера до смерти. Так он был взбешен. Но тот, хоть ноги у него заплетались, бросился на утек. Он добежал до угла, увидел мой кеп и запрыгнул в него. Велел гнать к гостинице Holiday. Я ехал медленно, обдумывая, как лучше поступить. Можно было отвезти его за город и там все закончить. Я уже почти остановился на этом варианте, когда он приказал тормозить у пивной и ждать его. Дребер просидел там до закрытия, а когда вышел, был пьян в стельку. Не думайте, что я хотел просто хладнокровно убить его. Еще задолго до того я решил, что должен дать ему шанс самому выбрать между жизнью и смертью. Кочую по Америке, я перепробовал много работ... Среди них была работа уборщика в одной из университетских лабораторий. Как-то один профессор читал лекцию о ядах и показал своим студентам какой-то алкалоид, полученный из южноамериканского яда курары. Яд был очень сильным, крупица его вызывала мгновенную смерть. Я запомнил склянку и, когда все ушли, отсыпал себе немного». Моих познаний в фармацевтике хватило, чтобы изготовить из алкалоида маленькие быстро растворимые пилюли, которые я по одной положил в две коробочки с такими же таблетками, но без яда. Я решил, что когда придет время, заставлю своих врагов угоститься пилюлей из этих коробочек, а сам съем оставшиеся. С того дня я всегда возил пилюли с собой. Было уже за полночь. Ночь выдалась холодная, шел проливной дождь и дул сильный ветер, но, несмотря на ненастье, на душе у меня было радостно. Если бы кто-нибудь из вас, джентльмены, добивался чего-то 20 лет и потом вдруг приблизился к цели, он понял бы мои чувства. Я ехал, а из темноты на меня смотрели, улыбаясь, старый Джон Ферье и моя милая Люси. Я видел их так же ясно, как сейчас вижу вас. Всю дорогу они вели меня вперед, пока я не остановил Кэб у дома на Брикстон Роуд. Когда я заглянул в окно Кэба, то увидел, что Дреберс спит пьяным сном. Наверное, он подумал, что мы приехали к гостинице, которую он мне назвал, потому что безропотно вылез из Кэба и молча пошел за мной по садику. Я завел его в первую комнату, И зажег свечу Ну что Инок Дребер Узнаешь меня? Что за Кто ты? Помнишь Люсиферье И ее отца? Ты? Рад что ты меня узнал Ты убьешь меня? Это не убийство Кто называет убийством избавление общества от бешеного пса? Не надо! Пожалей! А ты жалел мою любимую, когда оттаскивал ее от убитого отца? Или, может, ты проявил сострадание, когда вел ее в свой вонючий гарем? Я, Я не убивал ее отца! Но ты убил ее невинное сердце! Пусть нас рассудит высший судья! Вот коробка с пилюлями. Одна безвредная, другая с ядом. Нет! Выбери и проглоти. А я возьму ту, что останется. Давай проверим, есть ли на свете справедливость. Ну? Дребер стал молить о пощаде. Но я приставил нож к его горлу и держал его до тех пор, пока не добился своего. Затем я проглотил оставшуюся пилюлю. Примерно минуту мы в полной тишине стояли друг против друга, ожидая высшего приговора. Затем его лицо исказилось, и яд начал действовать. Увидев это, я рассмеялся и поднес к его глазам обручальное кольцо Люси. Но он смотрел на него лишь мгновение, так как алкалоид действует быстро». Он выбросил вперед руки, зашатался и рухнул на пол. Я перевернул его ногой, он был мертв. Вероятно, от сильного напряжения у меня из носа пошла кровь. И тут, может, озорства ради, я решил сделать надпись кровью на стене. Я вспомнил, как в Нью-Йорке нашли труп какого-то немца с написанным над ним словом "Рейч", И как все газеты писали, что это дело рук тайных организаций. Я обмакнул палец в кровь и сделал надпись. Затем пошел к своему Кэбу. Я проехал совсем немного, зачем-то засунул руку в карман и обнаружил, что кольца Люси не было. Меня словно громом поразило. Это же единственное, что от нее осталось. Я подумал, что обронил кольцо, когда наклонялся над телом Дребера и поехал обратно. Подойдя к дому, я столкнулся с полисменом, который выходил из него, и мне пришлось притвориться пьяным, чтобы уйти, не вызвав подозрений. Так закончилась жизнь Дребера. Теперь мне нужно было оказать ту же услугу Стенджерсону. Я знал, что он остановился в гостинице «Холидэй» и проторчал возле нее весь день, но он ни разу не показался. Видимо, после того, как Дребер не явился на вокзал, он что-то заподозрил. Он был хитер, этот Стенджерсон, и всегда проявлял осторожность. Я выяснил, где расположено окно его спальни, и рано утром, когда только начало светать, поднялся в его комнату по приставной лестнице. Я разбудил его и так же, как Дреберу, предложил две пилюли. Но он бросился на меня и схватил за горло. Я вынужден был защищаться и ударил его ножом в сердце. После всего этого я еще день или два занимался извозом, чтобы скопить денег на возвращение в Америку. Я стоял во дворе конторы, когда какой-то оборванец спросил, есть ли среди нас Джефферсон Хоуп, и сказал, что его кэп хочет нанять джентльмен с Бейкер-стрит 221-Б. Ничего не подозревая, я зашел в дом, и вот этот молодой человек защелкнул браслеты на моих руках». Вот и вся история, господа. Когда он замолчал, все еще несколько минут сидели в тишине, которую нарушал лишь скрип карандаша Лестрейда, заканчивающего стенографировать услышанное. Для меня, собственно, остался неясным только один момент. Кто был вашим сообщником? Тем, что приходил за кольцом по объявлению? Я могу открывать свои секреты, но никогда не впутываю в неприятности других. Я увидел ваше объявление и подумал, что оно может означать одно из двух. Либо мне устроена полицейская ловушка, либо кто-то действительно нашел кольцо. Мой друг вызвался сходить по адресу вместо меня. Думаю, вы согласитесь, что проделал он это ловко. Вне всяких сомнений. Ну а теперь, джентльмены, необходимо подчиниться установленным законом правилам. «В четверг арестованный предстанет перед судом, и там ваше присутствие будет необходимо. До этого же времени ответственность за него несу я». Он вызвал колокольчиком двух тюремных охранников, которые и увели Хоупа. «Мы же с моим другом вышли из участка и, взяв кэп, отправились на Бейкер-стрит».